Часть третья. Аристократ стоял в своей сфере в полуметре от земли, оттуда он торжественно опустил левую ногу, но когда кончик его ботинка почти коснулся земли, он замер. Он остановился не потому, что что-то вспомнил, а он просто физически не доставал до земли. Взявшись за край одного металлического лепестка, мужчина немного посуетился и затем сдался. "Я спускаюсь", заявил он надменно, потом понизив голос, он ехидно добавил: Вы подадите мне руку или нет, о лохи? В обращении людей эта сцена вызвала образ медвежонка, слезающего и ползающего по стволу дерева, в то время как внизу его поджидает огромный хищник, аристократ, которого они так боялись, был приземистым, меньше 5 футов ростом, и он был с головы до ног покрыт чёрным шерстинистым мехом. Однако тем, что вызвало вздохи зевак и ужас всплывшей из глубины душ, была демоническая бронзовая маска, надетая на его лицо. Хотя не с пира возгляда поняли, что это не его истинное лицо, люди фронтира чувствовали также, что это не просто маска. Помогите мне! хрипло прорычал он. Я не могу спасти отца. Скорее не приказ мэра о толчке сзади заставил двух мужчин, по-видимому, работников ратуши, с трепетом выйти вперёд. Однако прямо перед ними человек Медведь, казалось, передумал, протягивая пухлую руку, он сказал: "Вы думаете, что Аристакрат доверяет себя в руки каких-то отвратительных людей?" Эй, ты там. Иди сюда. В виду в каком он обращается, люди ахнули. К этому красивому молодому человеку в чёрном, желоня аристократа было понятным. Но разве не был этот мужчина охотником? Возможно, именно из-за этого факта человек Медведь слегка обовил в высокомерье в голосе, когда сказал: "В чём дело? Ты собираешься помочь мне или нет?" Ди шагнул вперёд, толпа ахнула в третий раз, прежде чем стих шум голосов, Ди прошёл мимо людей. Взял человека медведя за руку и грубо швырнул его на землю, заставив всех похолодеть от ужаса. Перевернувшись в воздухе, человек медведь ударился о землю спиной. Оуф! Жалобно просто на лан. Боли аристократа превращалась в ярость, которая может покорить человечество. От эпохи легенд до сегодняшнего дня пугающая истина оставила след в DNA людей, окровавленным дотом и кианкой холодного ужаса. Но человек-медведь какое-то время лежал растянувшись на грязной земле Охая, прежде чем медленно начать подниматься на ноги, словно столетний старик. "Соки антазан, -ты, ты будешь жалеть о том, что сделал это", выругался он. Однако то, как он массировал и поглаживал спину, заставило кого-то заметить. "Он как маленький старичок или что-то вроде того, правда?" Казалось, то ли их страхи, и ожидания были слишком велики, то ли здесь происходило что-то, в принципе, неправильное. В головы зрителей начали закрадываться подозрения, но тем не менее они по-прежнему имели дело с аристократом. С их лица возможно исчезло напряжение, но люди не делали попыток подойти поближе. Опля! воскликнул человек медведь, как старая деревенщина, когда прогнулся назад. Глядя в небо, он поднял свои крепкие руки, словно чтобы крикнуть: «Ура! Ах, какая дивная погода! И мой первый взгляд на солнце за пять тысяч летей!». На ноне ничего не изменилось. Отметил он с удовольствием. После паузы в 2 секунды он долго и пристально посмотрел на толпу, словно спрашивая: "Кто чёрт возьми вы такие?" Хотя люди не могли видеть глаз в маске, они шумом попятились назад. "На что вы пялитесь? Я не экспонат". Марр посмотрел на Ди, ему хотелось, чтобы охотник начал диалог с аристократом. Однако этот красивый мужчина в чёрном просто стоял молча, как статуя. Отказываясь принимать это, Мэр прокашлялся. Тишина была настолько глубокая, что обычный кашель разнесся по площадке, словно речь о небольшого дракона. Возможное непростое положение, в котором он оказался, в очередной раз поразило Мэра, так как он положил грубую ладонь на грудь, взял под контроль дыхание и отчаянно попытался подавить свой страх, прежде чем сказал: "Я Мэр был излежащий терявню саутори, а вы кто такой, черт возьми?". Его голос ужасно дрожал. И две мысли занимали его мозг одновременно. Во-первых, аристократ, гуляющий при свете дня, был исключительно необыкновенным демоном, в отличие от когда-либо описанных. Во-вторых, такое просто не могло быть. Если судить по словам одест hymристократа, он должно быть лжёт. И если это было бы так, мэр полагал, что тогда этому мужчине пришлось плохо. Возможно, всё пошло не так, как он планировал. Маска повернулась к нему, спросив: "А чего ты ждёшь, землепашец?" Сильный ветер налетел неожиданным порывом. Мар напрягся. Ты говоришь, что ты мэр этих краев, мелкое ничтожество. Значит, ты забыл моё имя? Так? Вы забыли имя барона Макулы, великого аристократа и правителя Северного фронтира, где хорохорилось так много простых слабых аристократов? Нет, я его знаю. С гордостью сказал Мар. Его лицо было безжизненным, как у восковые фигуры. Но я слышал, что барон умер более пяти тысяч лет назад. Сама мысль о том, что он появится в этот день, ты совсем тупоголовый полбез. Кто сказал, что я мертв? Я же прямо тут. Я никогда не ступал за пределы своих владений. Я оставался тут в укрытии для определенной благородной цели. Но похоже, я был слишком нетороплив. Что вы имеете в виду под благородной целью? Человек-медведь со смущением фуркнул. Мало скверничаяшего аристократа подобен вселенной. Могут ли ниши черви, ползающие по земле, постичь бесконечные просторы космоса? Прочь от меня. Он взмахнул рукой, и толпа попятилась. Нам, нам, вы, но ну, выходите под светом солнца. Вы не можете быть аристократом, запинаясь, пробормотал мэр. В ответ он получил насмешку, нет, издевательский смех. Эти глупые представления всё ещё сидят в ваших головах? Так я должен поверить, что за эти пять тысячелетий, которые я спал, ничего не изменилось, что вы все еще боитесь ночи и когда солнце опускается, закрываете ворота деревни, запираете на замок во дома, вздрагивает малейшего воего монстра в безсонными ночами? Половина ваших коротких жизней ночь, а вы жертвуете этим ради бессмысленных устаревших понятий. Что ж, вы действительно безнадежные. Ха-ха-ха-ха. Но это так для всех аристократов. Настаивал Мэр, казалось несколько бессвязно. Однако его слова возымели неожиданный эффект. Смех человека-медведя барона Макулы прервался. "Что?" приглушённо пробормотал бронзовый рот. "Ты говоришь, что аристократы не ходят под светом солнца? Невозможно. Это не смешно. Ты хочешь сказать, маня, что даже сейчас аристократия живёт исключительно в ночной тьме? Ну я не могу поверить в это". Голос из Москвы был замешан на глубоком удивлении и потрясении. Но прежде чем Марс мог воспользоваться меланхолие аристократа, он потерял дар речи. Аристократ и всё ещё создание ночи. Сказал суровый голос, заставив всех обернуться. Даже сейчас лучистый свет не принадлежит твоему роду. Мне нужно, чтобы ты пошёл со мной. В этот момент пухлая фигура отпрыгнула 1,10 ярдов, как резиновый мяч с хорошим отскоком. Я думаю, в тебе есть немного нашей крови. Ты один из тех вампиров, И такое страстное желание убивать. Ты планируешь уничтожить меня, не так ли? Ди шагнул вперёд, не сказав ни слова. Эй, ну всё. Воскликнула Приземистая фигура, делая ещё один прыжок, переместивший её к талпе. Закричав, люди попятились, и ещё один прыжок к месту позади талпе. Взвыл ветер, поймав тело барона в воздухе, он направил его в другую сторону, несмотря на взволнованные протесты. Левая рука Ди была поднята. Никто не заметил крошечный ротик, появившийся для этого, ну и в ладоне. Когда ужасный вихрь прекратился, барон был бесцеремонно брошен к ногам Ди. "Больно", сказала аристократ, потеряв спину. "У тебя нет никаких других трюков?" в своей манере спросил Ди, он казался довольно удивлённым. "Не шути со мной, или ах!" вскрикнул барон, глядя на Ди с земли. "Я, может, и аристократ, но я пацифест. В этом месте вельмирно жизни чунов." Мне не нужны были все эти сражения, контрудары и сумасбродные бега. Тогда чем были все эти твои прыжки и скачки? – спросил Д. – Просто некоторые способности, имеющие отношение к моему хобби. Твое хобби? Да, боевое искусство вообще-то. Хотеть человек медведь и два ли был годен для рукопашного боя? Денис не стал это комментировать и лишь сказал: «В следующий раз, когда ты это сделаешь, я тебя зарублю». Страх казалось застыл на лице барона, и он замолчал. И не только он, а лица в окружающей их толпе также стали призрачно белыми. Все поверили, что деговорил всерьез. Чард, делай, что хочешь. Наконец сказал барон слабым голосом после некоторых колебаний. Промелькнула полоса света, отблеск. Вот все, что увидела толпа. К тому времени, как они проморгались, бронзовая маска упала к ногам барона. Она была расечена надвое. Однако никто не видел, как она была сломана, не поддающийся описанию робот пробежал по толпе. Сначала это было изумление мастерства Ди, затем признание. Но лица людей выражали недоверие. Лицо под маской было почти таким, каким люди его и представляли: яйцообразная физиономия с тяжелыми бровями, похожими на мозги углем, луковые глаза, короткий толстый пельмень носа и толстые губы, которые выглядели так, словно они могут в любой момент извергнуть рвоту. Но, вероятно, именно тройной подбородок придавал его чертам ту спорное очарование. Тут и там зазвучали различные комментарии, голлидина тех, кто был их источником, барон агрессивно спросил: "У вас какие-то проблемы?" Ди повернулся к мэру. Стрик казался довольным, так как румянец стремительно заливал его лицо. "Мы будем охранять устройство, из которого он вышел", сказал мэр. ботонов, в котором скрывался аристократ. Туристы будут приезжать, чтобы увидеть его всё следующее столетие. Не трогайте элементы управления внутри. Это опасно. Затем, развернувшись снова к Ди, он продолжил: С аристократом не справится даже наш шериф. Будь так добр, сопроводи его обратно в ратушу. Там тебе заплатят. Морохмылнул со словно придя в восторг. Это выглядело довольно настораживающе.